«Да он же дерзит! Надо бы осадить этого серыми жилами опутанного по лбу даже по полуоблезлой голове полковника!» Но тот, не дожидаясь продолжения беседы на отвлеченные темы, повторил, что теми силами, какие есть в дивизии, вести планомерные наступления невозможно. Для наступления нужны подкрепления, но их не дадут»